Глава восемнадцатая. Кабанов. Супруг и кавалер. Я подводил свою эскадру к Дюнкерку. Все восемь бампелов. Одна из моих бригантин так и не прибыла к точке рандеву. Встал ли на ее пути коварный риф, а то и сам берег, нарвалась ли она на соединенную англо-голландскую эскадру, пал ли жертвой обдуманного маневра или просто заблудилась в море, неизвестно. Нынешний век век тайн. возвращаться и рисковать остальными кораблями я не имел права. Мы без того сильно заорвались, вступив в места, где ни при каких обстоятельствах меньше не встретишь французского флага. Урядли второй раз нам удастся вырваться при нежелательной встрече, очень далеко до родных берегов, как в моём веке до Луны. Я тянул до последнего, надеялся, но когда контрольный срок истёк, дал сигнал к дальнейшему походу. Может, бригантина по каким-либо причинам элементарно вышла не туда, заблудилась среди одинаковых вод и самостоятельно сумеет добраться до Дёнкирха. Помоги им, Бог. Зато в наш состав вошли два захваченных британца линкор и фрегат. А размен получился в нашу пользу. Крюк, который я сделал со своими кораблями, удлинил путешествие едва ли не вдвое. Зато никаких встреч хлопот в море как всегда хватало и без них но какая нас ждала встреча у нас уже успели списать и теперь старались хоть чем-то искупить своё неверие сам жан барт примчался на шлюпке ещё тогда когда корабли вытягивались у входа в гавань гавань дюркерка вообще защищена от штормов ветров и врагов гораздо надёжнее чем шербурская город с самого начала войны надёжно служил прибежищем капер В большинстве мест местные исполна, прошедшие суровую морскую школу, а них вдобавок были стехинными и пылкими патриотами своей родины. Может, потому что Дюнкерк и Англия разделяют кратчайшее расстояние. Объятия в восторге, похвалы. Флейшмана в Дюнкерке уже не было. Ушёл буквально дня 3 назад. Говорят, сильно переживал о нашей судьбе, надеялся. И как не горяча была встреча жителей задержутся мы нестан. Передохнули пару дней, а затем оба моих корабля отправились к Шхеве. Поздняя осень полностью вступила в свои права. Вроде не велико расстояние, однако нам у гораздо дело попасть в шторм, и как итог плавание растянулось. Надоело. Надоело зависеть от малейшего каприза погоды. Бутыхаться посреди волн, сутками не иметь возможности просушить одежду. Ведь нам ещё море скакать везло. Совонтено и относительно. Зато в Шербуре меня ждал настоящий сюрприз в лице моих испереживавшихся в конец женщин. Все в жизни компенсируется, и я вынес море упреков, зато получил столько самозабвенной ласки. Как объяснили Наташа и Стюли, долго в помещичьем раю они высидеть не могли. Сам Мишель вел себя безупречно, старался, как мог, сделать все, чтобы гости чувствовали себя словно дома. У подруг было все из того, что вообще возможно в этом мире. Зато не было самого главного из того, что есть в моём свободы. Не в том смысле, что их кто-то ограничивал, только какая свобода может существовать под непрерывными, весьма внимательными взглядами слуг. Дворянин практически никогда не остаётся один. Ему помогают одеваться и раздеваться, умащивают кремами и опрыскивают духами, следуют за ним на прогулке. Родившийся сейчас с первых дней привыкает к подобному положению вещей. Когда не считают слуг за людей, для моих женщин такая жизнь была много хуже, чем жизнь под непрерывным прицелом попарац. И если же учесть некоторую склонность, плюс по их утверждениям, тоска и тревога обо мне, выродившая попросить у гостеприимного хозяина небольшой эскорт и пуститься обратно в Шерву, даже не зная, что меня в нём нет. А ведь наши отношения будут крепко мешать нам всю жизнь. Иметь крепостной гарем считается вполне нормально. Право первой ночи неоспоримо, никто не думает осуждать многочисленных любовниц из ближайших поместий, но так как мы, то что терпимо на едва населенных окраинах, с гораздо большим трудом воспринимается в центре пусть и цементной, однако сложившейся культуры. Женщины сами все понимали, едва прошла эйфория, и из подвалов стали вспыхивать краткие ссоры, не из-за меня, из-за нынешних и грядущих сложностей, и из-за сына. Наташа упорно риновала ребёнка к своей подруге, а та считала его своим. И как итог, порой случались извечные чисто женские дряздки, в которых иногда доставалось даже мне. Лиstdin неголи куда труднее, или это вообще свойство любого человека создавать себе проблемы, а потом мучиться из-за них? Практически ни один брак не обходится без скандалов, а ведь там супругов только двое. Что здесь добавить ещё? Евро под так долго казалась нам землёй обитаемой. На деле же, достигнув её, я порой с тоской вспоминал о времени, проведённом в архипелаге. Там мы все были дружнее и по-своему счастливее. Осенние шторма приковывали большинство судов к гавани. В убристе встал на зимовку королевский флот. Лишь каперы изредка высовывались из бухт, тошнялись по проливу в поисках добычи. Я ничего не хотел искать. Предложение Флешмана о походе в Архангельск, по зрелому размышлению, стало казаться мне самым разумным. Шторма мы как-нибудь перетерпим, а как вынести ожидание? Война, судя по всему, будет длиться и длиться. Пока же в небольшом мастерской Ордылла старательно мастерил штуцера, который я собирался внедрить на родине. С кораблей мы уже сняли рации. В меси со спасательными шлюпками запрятали до лучших времён. А арендованный Флешманом склад постепенно наполнялся не только ардгоускими изделиями, но и тем, что Юра собирался продать в России или использовать там для организации своего производства. Я уже настроился коротать время до весны, но тот же неугомонный Флешман стал подбивать сходить разок в Дюнкерк. Он уже списался с тамошними знакомыми и договорился купить у них зерно, то самое, что было привезено из Норвегии и пока хранилось у купцов. Свою наш предприниматель уже продал довольно выгодно и тем ост и теперь остро нуждался в следующей партии. Хорошо быть деловым человеком. Это я ничего не умею, кроме войны, причём и воевать уже не хочу. Здесь. Посыгный от поншатрена застал меня сразу после очередного мелкого семейного скандальчика. Морской министр срочно вызывал меня в Версаль, даже прислал карету. Причину вызова мне не сказали. Ну, дома сидеть надоело. Ити во хранение Флешмана или нет, я еще не решил. Да и с номинальным начальством не спорят. Но оказалось, что меня хотел видеть не Поншаутрэн, а сам король, в числе других отличившихся в бесконечной войне. Благодаря своей с последней должности я повидал в жизни достаточно министров, спикеров и прочего высокопоставленного люда, но коронованную особу зреть вблизи ни разу не доводилось. Каюсь, кое-какое волнение было. больше потому, что побоялся опозориться, нарушить незначай правила придворного этикета. Хотя жизнь успела мне кое-чему научить, но всё-таки всё оказалось не так страшно. Нас вели в какой-то зал, не уже тот переспредворный. Но если привычные дамы и кавалеры вышли из света в ожидании короля, стояли свободными группками, явно обсуждали какие-то сплетни, то нас заранее выстрелили в линию и велели ждать. Дурные продолжали шушукаться и время от времени кидать в нашу сторону любопыствующие взгляды. Ещё бы. Мы представляли определённый контраст с со остальными собравшимися. Лица загорели и обветрились в походных походах, руки огрубели. А ведь даже при нынешнем состоялось офицеру по ру плечи приходится много о делать самому. Быть объектом внимания неприятно. Пользуясь относительной свободой, мы тоже познакомились хотя бы с ближайшими соседями по импровизированному строю. И теперь тихонько переговаривались между собой до тех пор, пока церемониймейстер не объявил выход короля. Надо отдать должное обитателям дворца. Они могли, наверное, выстроиться вдоль стен, образовав столь знакомый по фильмам проход. Потом в зал вошёл ещё не старый мужчина с небольшой свитой, и в зале повисла тишина. Давно это было. Нас собрали в одном вышестоящем штабе, уже не помню зачем. Вар мне хватая из возможных собраний, совещаний, обязательных лекций, докладов, и какая разница, что читалось тогда? Всё равно большая часть произносимого влетала в одно ухо и сразу вылетала из другого. Гораздо важнее другое. Как-то получилось, что или мы прибыли слишком рано, или вызвавшее нас зачаство изволило чуть задержаться, но нужный нам зал оказался закрыт. Дверь выходила прямиком на лестницу, и нам не оставалось ничего другого, как стоять на ней, вытянувшись наподобие прислоутой очереди. Лейтенанты, капитаны, майоры, даже пара подполковников. Как всегда в таком случае стоял лёгкий шум, большинство ожидающих переговариваясь друг с другом: то о чём, о службе, бабах, рыбалке, спорте, пьянках в семе, о малом, о том, чем те могут быть у знакомых людей, да ещё связанных одной судьбой. Стоять в полном молчании и скучно и невежливо. Мы лениво отряпались, дожидаясь прибытия начальствующего чина, до тех пор, пока внизу не появилась. Нет, это был недолгожданный начальник Бери выше. По лестнице мимо нас прошествовала девица. Не зная, кем она была, считал любовницей, женой, дочерью, пристроенной в штат на теплое местечко. Не интересовался тогда, а уж теперь-то и подавно. Какая разница? Главное было в другом. Серый свитер девушки был понят большой грудью. фельдшер поддержал её, заставлял выпираться вперёд, и всё это смотрелось так, что губ у голосов оборвался, как по команде. Девушка поднималась мимо нас, и все провожали её даже не взглядами, а поворотом головы, словно не грудь, она несла, а полковое знамя. Она прошла одна по лестнице, так и зависло на столь красноречивое молчание, что кто-то не выдержал и произнёс как несомненный вывод. Ну и пошли кивать господа офицеры. И тогда признанием непреложного факта глянул дружный вход. На этот раз никакого хухэта по определению быть не могло. Но в остальном всё было похоже. Собравшиеся смотрели на параля, как мы совсем в другое время смотрели на штабное диво. И тишина стояла такая, что любой шёпот прозвучал бы отчаянным криком. Карон милостиво кивнув всем собравшимся и неспешной походкой направился к нам. В небольшой группке идущих за ним я знал лишь Поншатрена. Да ни интересовало меня приближён. Лицо Людовика было высокомерно и устало. Он явно ощущал себя центром мироздания. Посидеть в одиночку на Олимпе помимо всего скучно. Равных по определению нет, полноценное общение состоящими во всех отношениях ниже невозможно. А разве от скуки как другие общаются с собаками и котами? Ну и к домашним животным можно относиться с лаской. Хорошего хозяина собака ухожит. Мы им относились кухожно. Людвиг заговорил с кранным офицером, о чём слуречь я не слышал. Второй говорил тихо, офицер отвечал ему так же. Волнение мешало мне прислушиваться к беседе. Общение с начальством очень редко бывает приятным. Старая солдатская заповедь права, но тогда хоть скорее. Я стоял в ряду третьем и ждать долго мне не пришлось. Фон Шотрен не без подобострастия шипнул что-то королю. Людовик милостиво улыбнулся мне. У меня у нас вспомнил, что это еще, потому что в его взгляде я прочел проблеск некоторого интереса. Наслышан о вашей лихости, Шевалье, и в бою, и не только. Удивление придворных Людовик потянул меня из строя и совсем уж тихо спросил: "Скажите, как это постоянно жить с двумя?" Королевские губы чуть расплылись с каблеезной улыбки. Они вас не ревнуют друг друга. Глядя посреди зала гром, я бы удивился значительно меньше. Понятно, когда королю докладывать о боевых делах полданых, но о личной жизни ежа не придворный, ни вельможа, мне знать во дворце по всем параметрам не должны. Нет, сир, я постарался скрыть хоть и хватившее удивление. Вам очень повезло, чуть качнул головой Людовик, даже завидно. Вы не познакомите меня со своими Он замялся, подбирая подходящее слово. Сказать грубо значит оскорбить, но в христианской стране жена у человека может быть только одна. Они не очень толюгат появляться в свете, сир, как можно тверже ответил я, вспомнив со рассказ Мишеля об отношениях короля к супругам своих подданных. А вы скажите им, что так хочет король. Людовик Яна считал, что его малейшая прихоть для окружающих является законом и обязано выполняться с изысканным восторгом. Сир, в данный момент я думаю о том, что неплохо было бы послать наших купцов в Москву. Я попытался переключить разговор на другое, гораздо более важное для меня. Король сразу поскучнел. Говорить со мной о делах он явно не хотел. Но положение обязывает продемонстрировать мудрость во всем. Его величество чуть нахмурил лоб, вспоминая. Туда сейчас не добраться, война. Доехать да далеко. У Москвы есть порт на севере, мимо Норвегии и моря. несправедливо, что такая богатая страна, а её товары пользуются исключительно наши враги. Сверг того небольшой союз с Москвой мог бы быть выгоден вашему величеству, например, нанести удар по врагам с тыла. Попробуйте, шевалье. В переводе на нормальный язык, вы можете рисковать, однако никакой поддержки государства не ждать. Его величество Льев наотрядёт интерес к разговору, словно и вызвал меня лишь затем, чтобы поговорить о способах любовной игры. А заодно познакомиться в дальнейшем с моими подругами. Молоты в самом деле? Знаете, кое-кто был сильно недоволен вами, добивительно повидал Людовик. Но ваши дела говорят о многом. Он несколько повысил голос и уже торжественно произнес: "Капитан де Санглие, за ваши подвиги во славу Франции и меня жалую вас кавалером ордена Святого Людовика второй степени. Надеюсь, в новом высоком звании вы окажете еще много услуг." А также познакомите меня со своими дамами. Последнее король вновь произнес едва слышно. Слуху вашему величеству, бодренько рявкнул я. Кто-то из свиты короля снаружи ста прикрепил к моей петлице орден, уже второй, если считать полученный мной за много километров и лет отсюда. Только тот был вручен в штабе без каких-либо вызовов в правительственную резиденцию. После прохождения королем нашего небольшого строя. Состоялась ещё одна церемония. Согласно установленному обычаю, каждый новый кавалер приносил вассальную присягу королю не только как правитель высшей верховной власти, но и как своему сюзерену по ордену. Последней зародились сегодня не только как знак отличия, но и как своего рода рыцарская организация, и я от неё являлся её членом. Потом король удалился, и к нам хлынули придворные. У них среди награждённых хватало родственников и знакомых, но я тоже не был обделён вниманием. Его величество потратил потратил на беседы со мной гораздо больше времени, чем на других, и следил узнать причину кажущегося фала. Среди приближённых к трону или иному правительственному кругу всегда достаточно резаблюдов. Впрочем, многие наоборот, наоборот кидали в мою сторону откровенно неприязненные взгляды, в том числе оказавшиеся здесь растения. Но для негожеблагодетеля я был пока не досегаем, о слезоблюдах особо разговаривать не хотел. Не моя эта компания.